Алекс Ключевской. Прибытие. Глава первая. В магнитоле Розенбаум пел про охоту и про то, чему его учили отец с матерью. Я посмотрел в зеркало заднего вида. Так и есть. Дед задремал, значит, можно сделать потише. Но только моя рука коснулась регулировки звука на магнитоле, как глаза, некогда бывшие, как и у меня, ярко-голубыми, а теперь тусклыми, почти белыми, открылись. «Ромка...» Только тронь, получишь палкой по хребту, сообщил дед и показал мне палку, на которую уже лет пять как опирался при ходьбе. Ранение, полученное еще на войне, догнало его уже сейчас, и осколок, застрявший где-то в ноге, давало себе знать все чаще и чаще. Ты же спал, возмущенно ответил я, но руку от магнитола убрал. Я песней наслаждался, песней. «Это не то, что вы сейчас слушаете про задницы и муси-пуси, сиси-писи с джага-джагами. Фу, срамота». Я промолчал. Объяснять ему, что я не слушаю никакие джаги-джаги, бесполезное занятие. Упрямый старый пень, как вобьет себе в башку что-то, то хоть убейся, но никак не переубедишь. «Роман, мы ничего не забыли?» «Нет, дед, ничего мы не забыли. Я это повторял уже сто пятьсотый раз, и мне, если честно, слегка надоело». Ты себе разрешение делаешь? Как вернемся, так сразу ружье на себя начнешь оформлять. Все, последний раз еду, — отохотился старый хрыч. Помирать скоро. Жалко будет ружье боевое оно у меня. Это точно. Ружье у деда зачетное, подаренное едва ли не самим Василевским. Принадлежало какому-то барону и было взято в качестве трофея. Вроде в сталь, из которой ствол сделан, даже серебро вплетено. Немного, но коррозию металла предотвращает. Как... «Понятия не имею. Я не металлург, в конце концов, в таких вещах разбираюсь слабо». «Ты себя раньше времени не хорони еще на наших похоронах простудишься», — заявил я, снова посмотрев в зеркало, чтобы увидеть покрытое морщинами лицо. Смерть бабушки два года назад сильно его подкосила, но все равно в свои восемьдесят дед еще оставался вполне крепким стариком в своем уме и твердой памяти. но это мы посмотрим». «Если гонять, как кабель с цепи сорвавшейся течную суку, почуяв не будешь, глядишь, бог милует, и не побываю раньше срока на твоих похоронах». Я в ответ только поморщился. Снова старая песня о главном, и не надоедает же. «Ты нахрена академию бросил?» «Не всем же в нашей семье офицерами быть, кто-то должен раздолбаем остаться», буркнул я, сворачивая с шоссе на проселочную дорогу. «Да уж, раздолбай ты и есть». Дед покачал головой и отвернулся к окну, за которым поплыла деревня, в которой он родился и провел всю свою юность. «Честно говоря, я до смерти не хотел ехать на эту долбаную охоту. Терпеть не могу открытие. А тут даже не с друзьями водку пить и из веников стрелять, а с пенсионером ночь коротать, а потом еще и утрянку стоять. Но отец приказал деда отвезти, значит, Рома собрал вещи, оформил путевки и поехал». А куда деваться? Меня и так после финта с академией могут в любой момент без содержания оставить. Да и деда как-никак обижать неохота. Отец мой в свое время основал бизнес вместе с друзьями, бывшими офицерами. Армейская выучка и пройденные горячие точки позволили им дать серьезный отпор бандитам, а корки ветеранов, к которым присовокупил свою корку ветерана Великой Отечественной Дед, дали укорот госструктурам, которые в те лихие времена не слишком от бандитов отличались так что они выстояли, развелись, и я хоть и родился в 80-х, но вполне мог назвать себя мажором. Мог бы, вот только не в своей семье. Суворовское училище, военное училище, армия, а потом Академия Генштаба. Это был тот минимум, который мне расписали мой отец с дедом. На Академии я все таки сломался. Но не моё это, форму носить, не моё. С тех пор у нас идет позиционная война, которая непонятно чем в итоге закончится. «Ромка, не спи, поворот!» Я вздрогнул и свернул на совсем уж неприметную дорогу. Хорошо еще, что мы на внедорожнике. Понятия не имею, как на какой-нибудь плоскодонке здесь скакали. Через пять минут мы выехали на берег реки. Теперь нужно было спустить лодку на воду и перебраться на остров, на котором всегда, почти каждый год, дед проводил открытие охоты на утку. Я здесь тоже бывал, правда, редко. Все-таки куда круче проводить подобное времяпрепровождение со сверстниками. Развернув машину, я принялся загонять прицеп, на котором стояла небольшая моторка в воду. Провозился где-то с час. Дед в это время ходил вокруг и только головой качал. Хорошо, хоть под руку не лез. Когда мы уже загрузились в лодку, он ехидно посмотрел на меня. «Да, Ромка, если руки золотые, то неважно, откуда они растут. Пусть хоть из жопы, да ведь?» «Что еще не так?» Я глянул на него раздраженно. «Ты, друг мой, комаринку с собой взял?» Я закрыл глаза и выругался. Ну как можно было забыть нечто столь важное? Ладно, не сы, я взял. Так уж и быть, поделюсь, а то сожрут твою молодую морду, чем перед девками светить будешь. Они ведь прежде всего на внешность смотрят, а потом уже на все остальное. «Ну не скажи еще на кошелек. Я усмехнулся. Чем он толще, тем больше очков плюсуется к внешности. А некоторые вполне профессионально могут твои возможности прикинуть по шмоткам, тачке, часам. Это дед целая наука. Хорошо, хоть развить эту тему не удалось, потому что мы причалили. Пока я вытаскивал лодку, дед перетаскал все вещи на место постоянной стоянки. И ни разу тростью не воспользовался. И куда только хромота делась. Мы успели и палатку поставить, и спальники заранее расстелить, и костер развести, как послышался плеск весел. Кого этот черт сюда притащил? Дед поморщился и принялся вглядываться в быстро наступающую темноту, принесшую с собой холод, несмотря на календарное лето и тучи комаров. «Сашка, здорово, старый черт! Из кустов выскочил, как упомянутый черт из табакерки, худой старик, одетый в шинель со споротыми погонами и кирзовые сапоги. На голове у него красовалась ушанка. Серега! Дед обрадованно вскочил, и они обнялись, похлопывая друг друга по спине. Когда же первые восторги улеглись, он осмотрел Серёгу с ног до головы и подозрительно прищурившись спросил. «А ты чего так вырядился? Где твое ружье?" «Да ну его, ёптить! Внуку еще в прошлом году отдал, а то проблема целая с продлениями!» Серега махнул рукой. «У меня вот чего есть, зацени, старый!» И он, приняв горделивую позу с видом профессионального эксгибициониста, распахнул шинель. Я отвернулся и зажал рот двумя руками, чтобы не заржать. Потому что одет, Серега был только в белую майку, синие армейские трусы, ну и шинель сверху, из внутреннего кармана которой выглядывала бутылка, наполненная мутным самогоном. «Я как увидел, что вы проехали, так сразу и засобирался. Глаз-то у меня еще, ого-го! Я Ромку сразу признал. Недаром снайперил когда-то. Сколько огни до той фашистской положил, а все одно кажется, что мало». Он стиснул зубы, но предаваться воспоминаниям ему не дал дед. Он-то был одет в хороший камуфляж, и в отличие от своего фронтового товарища, выглядел вполне прилично. «Ты мне лучше скажи, тебя что, Алевтина из дома выгнала? Ты чего в таком виде заявился?» «Так она меня не пускала, корга старая, еще и за скалку схватилась». Он почесал затылок. Но «Ну, я бутыль, хватит шапку на голову и драть огородами, а бабка за мной со скалкой. Тьфу, на неё, еле убег». «Молодец», — дед покивал. «Форму держишь, от Алевтина еще никто не уходил, а ты вот смог». «Ну так давай выпьем за встречу, а, старлей?» Серега вытащил бутыль и поставил посередине нашего импровизированного стола, на котором вполне неплохая закусь стояла. «Рано, сержант. Сейчас на шулюм кого-нибудь стрельнем, вот тогда и отметим. И встречу, и открытие». Дед поднялся со стула, взял ружье, которое держал еще вполне крепко, и пошел к берегу, откуда уже была слышна утиная перекличка. Он не успел отойти от нашего лагеря и десяти шагов, как снова послышался плеск весел, а вскоре мимо нас прошел рыбак в Белой Панамке. Возраста он был примерно того же, что и дед со своим сержантом, только вот доброжелательным его назвать было трудно. Они наехали тут со своими пулеметами всю рыбу распугают, — пробурчал он. У Серёги не только зрение, но и слух оказался отменным. Услышав, что борчит рыбак, он как заорёт. — Шел бы ты лесом, Яков Панфилыч, если совсем из ума выжил, и Сашку Белова не узнаешь. А хоть узнаю, что с того. Вас обоих еще в сорок пятом надо было под трибунал отдать, — снова пробурчал Яков Панфилыч. — А то ишь, шуры-муры почти на передовой. И он, задрав голову в панамке, пошел дальше. «Вот же гондон штопанный», — сплюнул дед. «Как был им, так, похоже, и помрет, козел плешивый». «А кем он был, раз под трибунал вас хотел?» Мне стало любопытно, что это за товарищ такой. «Политрук, все в партийные вожаки метил, да под меня копал. Тфу, Дед опять сплюнул. «Только хер ему, а не трибунал. Мы же с Серегой герои!» Хе -хе Он хохотнул. «И чего он так на вас взъелся?» Я посмотрел вслед белой панамки. «Надо же, какие страсти на войне творились!» «Да все из-за врачихи молоденькой, Настеньки! Ох, как он перед ней гоголем ходил, да только она вон его выбрала!» И Серега хохотнув, ткнул в моего деда, а я внезапно понял, что это о моей бабушке Насте говорят. «Я вот всегда говорил, что ты намеренно тогда ногу дал себе ранить, девки-то молоденькие жалеть шибко любят, а тут такой красавец, да молодой и неженатый, и жалеть не пережалеть!» Он снова хохотнул. А дед показал ему кулак и снова пошел к реке только бы в шляпку эту белую не попасть вот ведь до греха доводит прямо искушает на старости лет как был гондоном так и остался ийн старый собакам ссать!» ругался дед негромко все то время пока шел к своему старому месту откуда всегда птицу стрелял я тихо шел за ним не то чтобы надо было его караулить но всякое могло приключиться шорох крыльев в темноте уже ни черта не видно плюх И выстрел. Турпанье крыльев по воде в тишине, стремительно наступившей ночи, слышно очень отчетливо. Попал, надо же, еще магиот старый хрыч, ведь на звук стрелял. Ромка, фонарь с собой. Я же тихо шел, и как он меня услышал: с собой, нехотя ответил я. Иди подбери, крякаешь, похоже, нашулюм самое оно. И дед отошел чуть в сторону, давая мне раскатать на ноге болотники и включив фонарь, осматривать воду. Утка, к счастью, лежала недалеко от берега. Еще немного и ее вовсе прибьет течением. А почему ты Соболя с собой не взял? проворчал я, заходя в воду. Да ты что, с ума сошел? Соболь старый уже, куда ему за утками плавать? Дед даже удивился моей недогадливости. А, ну да, соболь уже старый, а Рома молодой. Рома сплавает, если надо. Вариант, охотник с собакой, мать вашу. Что ты там борчишь? С берега спросил дед. Ничего тебе послышалось. Я подобрал лодку и вылез на берег. Скоро варилась похлебка, а старые приятели предались воспоминаниям. Как бы мне не хотелось их послушать, но пара стопок мутного пыла меня осморила так, что я залез в спальник и отрубился. «Рома, вставай! Утро уже!» Я открыл глаза. «Ничего себе утро! Часа четыре, не больше. От воды начал подниматься туман, и холод проникал даже в спальник, заставляя ёжиться. «Дед, я спал часа три, имей совесть, все равно раньше пяти не полетят». Я попытался залезть поглубже и снова закрыл глаза, но дед снова потрепал меня за плечо. «Вставай, — говорю, — пока на свое место встанешь, как раз полетят. Да, смотри внимательно, а то одна белая панамка появится в прицеле неожиданно и все характеристики тебе испоганит. Яшка это может все поганить. Человек он такой». Я уже понял, что от деда все равно не отделаться, принялся выбираться из палатки. Радовало только то, что отстоим утрянку и домой поедем, а там уж я отосплюсь. Внезапно раздался грохот до такой, что земля под ногами качнулась. Я не удержался на ногах и упал на колени. «Это чего такое было?» На земле зашевелился бугор, который при более близком рассмотрении оказался сержантом, спящим прямо на земле, укутавшись в шинель. Я решил, что если уж его отчество мне никто озвучивать не собирается, буду звать его Дед Сергей. «Не знаю». Я покачал головой, поднимаясь на ноги. Происходящее мне определенно не нравилось. «Землетрясение?» «Какое нахер землетрясение? Это кто-то очень умный рыбу глушить удумал?» «Ну, Яшка, ну держись у меня. Узнаю, что ты балуешься, то прямо по панамке белой настучу», — зло проговорил вылиши из палатки дед. «Что-то мне не нравится этот туман, старлей», — тихо проговорил дед Сергей. «Какой-то он не такой, какой-то неправильный, как тогда». «Брось, обычный туман. Как всегда в это время года», — махнул рукой дед, но я увидел, что он делает это немного неуверенно. Какая-то безотчетная тревога передалась мне. Чтобы как-то занять время, я взял ружье и направился к берегу. Время шло, а туман и не думал рассеиваться. Да и вдобавок ко всему ни хлопанья крыльев, ни утиных криков слышно не было. «Что-то Рома не везет нам сегодня!» Я вздрогнул, когда из тумана вышел дед. «Ты меня так не пугай, я чуть не выстрелил!» «Ты ружье всегда на предохранителе держи, а то не дай бог чего случится!» Дед попытался вглядеться вдаль... Но ничего у него не получилось. «Никуда не годится. Пошли к лагерю. Все равно в такой туман куда-то ехать равносильно самоубийству. Да еще нога разболелась, как всегда, не вовремя». И дед пошел впереди меня, с каждым шагом все больше и больше хромая. «Это вы тут творите непотребство?» Мы сначала услышали крик, и лишь когда вышли к костру, который развел дед Сергей, то увидели, как Яков Панфилович стоит над философски смотрящим на него Сергеем и потрясает кулаком все в нем выражало негодование даже белая панамка казалась возмущенной чё ты орешь чего мы по твоему делаем дед сергей помешал остывший за ночь шулюм и только потом повернулся к якову утку взрываете или рыбу глушите думаете я взрыв от чего то другого не отличу кто тут рыбу глушит ты нас случайно с собой не спутал дед сел на стул и принялся разминать ногу а кто кроме вас бесовый старый мог такое устроить «Ещё скажу, Яша, что это мы туман напустили!» Зло прервал крики бывшего политрука дед. «А может, и вы! Я-то откуда знаю, на что вы вообще способны!» Его вопли прервал тихий всплеск, затем ещё один и ещё. «На веслах кто-то идёт!» Почему-то шепотом произнёс дед Сергей. «Не к добру это!» «Да и туман этот, похожий на тот, помнишь, Саня?» «В Кёнигсберге, в том проклятом замке!» Снова раздался плеск весел. «Ох, не к добру всё это!» Повторил он. Почему? поддавшись коллективному бессознательному, прошептал я. Да потому что никто в своем уме с добрыми намерениями не пойдет в такой туман по реке. Кроме того, что легко разбиться, так еще и заблудиться, как два пальца об асфальт. Вот я и говорю, что не к добру все это. Сергей обвел взглядом землю и подобрал палку, запахнул шинель и подошел к деду, который поднял ружье. Рома, встань-ка сзади, к Якову Панфилычу, тихо проговорил дед. «Да ты с ума сошел! Это вы за меня вставайте. Попытался я достучаться до его разума. Я был моложе, реакция у меня была лучше, да и вообще. «Ты поговори у меня еще, делай, что велено. Якова Панфилыча караулить надо, а то он таких дел наворотит, что чертям тошно станет. А я не могу, и Серёга не может. Мы его за все хорошее и прибить можем, а ты просто вразумить сумеешь». Дед говорил, держа ружье, но я видел, что руки уже не могут его удерживать так долго и начинают дрожать мелкой дрожью. «Вот что за упрямый старый баран?» Я встал за спинами стариков, чуть ли не закипая от злости. Яков же стоял тихо, тревожно глядя в сторону звуков, и не собирался делать глупостей. Тем временем в тумане послышались приглушенные шаги, а еще вроде бы шелест крыльев над головой раздался. Снова наступила тишина и длилась почти минуту, или что-то около того. Когда нервы натянулись до предела, на поляну вышли два человека. Я опустил ружье и протер глаза. «Надо бы рецептик спросить у деда Сергея, что он такого забористого в свой самогон кладет, что такие глюки порождает». А вот дед, наоборот, вскинул свою двустволку, да и дед Сергей крепче сжал палку, нахмурившись. Мужики были в форме, явно военного образца, смутно напоминающую немецкую времен Второй мировой. Осмотрев нас, они внезапно бросились в сторону деда Сергея, все еще кутавшегося в свою старую шинель. Бабах! Явно заигравшиеся в войну мужики рухнули на землю, Но несмотря на то, что дед попал в сердце, судя по темным пятнам, расползающимся по кителям, умирать не спешили. Но тут в этом деле им помог дед Сергей, ловко проткнув каждого острый, обожженный на конце палкой. Я же перевел взгляд с одного на другого и растерянно проговорил: Вы чего натворили? Дед, какого лешего ты стрелял? Вы же двух человек завалили. Тише, ромка, не шуми, тихо проговорил дед, озираясь по сторонам. Что там, Серега? Дед Сергей в это время наклонился к трупу и ахнул. «Саня, это же этот, помнишь? Который драпал от нас в том замке. Мы еще документину его нашли, которую он выронил по дороге. Ганс фон Вюрт. Только, Саня, он почти не изменился. Таким же молодым, как и тогда остался». «Какого дьявола происходит?» — процедил дед, вскидывая ружье, осматривая окрестности. «Я же продолжал рвать на себе волосы, причитая, что старики каких-то реставраторов завалили, не спросив даже, как их звать». И лишь подленькая мыслишка пыталась прорваться сквозь панику, охватившую мозг. Они бросились именно на безоружного деда Сергея. Именно на него. Потому что на нем до сих пор надета старая шинель красноармейца советской армии. Туман начал рассеиваться. Какой-то отдаленный шум привлек мое внимание. Я задрал голову вверх и так и остался стоять, приоткрыв рот. Потому что над нами величественно плыл самый настоящий дирижабль. Господи, что происходит? Что происходит, вашу мать?